В сумерках мы залезли на чердак, а оттуда выбрались на крышу. Сидели, сгорая от нетерпения, ждали, когда окончательно стемнеет. Так волновались, что почти не разговаривали. Наташка то и дело проверяла, на месте ли прихваченный из дома спичечный коробок. «Уже можно», — наконец прошептала она. «Дала мне один бенгальский огонь», — сказала. «Ты, главное, не бойся, когда искры полетят, они не обжигают». А я и не боялся. То ли бенгальские огни оцерели в Наташкином тайнике, то ли с самого начала такие и были, но разгораться они не желали. Наташка почти все спички извела, а я так устал надеяться на чудо, что внезапно утратил к нему интерес. Думал, скорее бы спички закончились, можно будет слезть с крыши и больше ничего не ждать. И только тогда раздалось шипение, и первая ослепительно белая искра вспыхнула у меня в руках. И вдруг оказалось, что металлическую проволоку, зажатую в моих окоченевших на весеннем ветру пальцах, уже венчает огненный шар, веселый и сердитый, и у Наташки такой же. И она размахивает им, приплясывая на цыпочках, и я тоже размахиваю и подпрыгиваю, а звезды смотрят на нас сверху, распахнув от удивления сияющие рты. Потом мой бенгальский огонь погас, Наташкин горел на целую секунду дольше и тоже утихомирился. Я даже не огорчился, что все так быстро закончилось. Наверное, потому что не успел поверить, что оно вообще было. Хотя, конечно, запомнил на всю жизнь. Но помнить и верить — совсем разные вещи. С возрастом начинаешь это понимать. А иногда и не с возрастом. «Бенгальские огни — это такая специальная штука, чтобы человек мог поговорить со звездами, сказала Наташка потом, когда мы спустились на землю. Странно, что люди этого не понимают. Сами изобрели и сами не знают зачем. Думают для красоты. «А что ты им говорила?» — спросил я. «Точно не знаю», — призналась она. «Наверное, просто, эй, мы тоже есть. Пусть теперь звезды про нас знают. Я специально тебя позвала, потому что двоих издалека лучше видно. И еще, чтобы звездам сразу стало понятно, что люди тоже умеют дружить, как они. Что мы не совсем дураки, и с нами вполне можно иметь дело». Этой ночью я долго не мог заснуть. Лежал на спине, смотрел в окно, на звезды, думал, теперь они знают, что я есть. Звезды с любопытством разглядывали меня и, наверное, что-то рассказывали, по крайней мере, я даже без Наташкиного самодельного телескопа видел дрожащие, сияющие нитки, протянувшиеся от них к земле. Однако языка не понимал по-прежнему, и это, конечно, было обидно, но все равно хорошо. Сейчас смешно вспоминать, но в те годы раздобыть обычный пластиковый пакет было непросто. Дома родители иногда приносили в них еду из нового универсама, стирали пакеты с мылом, сушили и аккуратно складывали в кухонном шкафу про запас. Но у моря универсамов не было, мы ели в пельменное и еще мороженое в кафе, а фрукты родители покупали на рынке и уносили оттуда в свертках из старых газет, бережно прижимая к груди, чтобы не растерять по дороге. Поиски целого нирваного пакета для песка подарили мне немало мелких приключений и несколько интересных новых знакомств, но успехом так и не увенчались. Пришлось довольствоваться свернутым из старой газеты кульком из-под семечек, а его для надежности замотать в еще одну газету. Карман мой чуть не треснул от пухлого свертка, но морской песок добрался до Наташки, почти не просыпавшись. А это главное. «Вот теперь точно все получится!» — просияла Наташка, принимая подарок. «Что получится?» — нетерпеливо спросил я. «Для чего тебе песок? Это будет такая игра?» Прежде чем ответить, она огляделась по сторонам, проверяя, нет ли рядом людей. Хотя мы сидели на чердаке среди чужих простыней, достаточно мокрых, чтобы до самого вечера не опасаться появления соседок. «Не игра, а колдовство!» Ни на секунду тогда не сомневался, что Наташка не врет. Но почему-то не обрадовался, а испугался, да так, что в глазах потемнело, а в каждом ухе билось по сердцу, и я не мог понять, откуда взялось второе. — Я знаю, как превратиться в звезду, — спокойно, словно речь шла о сущих пустяках, — сказала Наташка. — Не понарошку, а в настоящую, чтобы ночью в небе гореть и светить навсегда. Я так и не сумел обрадоваться, превращаться мне совсем не хотелось, даже в звезду, тем более навсегда, на пару часов еще куда ни шло, хотя все равно страшно, хоть убегай. Я, конечно, не убежал, но мои чувства наверняка отразились на лице, никогда не умел притворяться. — Жалко, что ты не хочешь, — вздохнула Наташка. — Без тебя будет не так весело, но я все равно превращусь, я уже слово дала. — Кому? — Звездам. — Это как? Не то, чтобы я перестал ей верить, но подробные объяснения требовались мне как никогда в жизни. А я научилась с ними разговаривать. Давно, еще зимой. Я не старалась, само получилось. Иногда сижу, смотрю в телескоп, а в голове звучат слова. Я сперва удивлялась, какие странные мысли думаются. Как будто не мои, и даже не чужие, потому что ни на что не похоже. Ни на книжки, ни на взрослые разговоры. А потом дошло, это говорят звезды. И я стала за ними записывать. Сперва вообще не понимала, о чем они говорят. Абракадабра какая-то. Хочешь, прочитаю? Это секрет, но тебе можно. Сейчас. Достала из кармана штанов замусоленный блокнот, открыла наугад. Три лунных краба были мне опорой. В том сумеречном доме не считали дней. Горгулью покормить забыли. «Кто такая горгулья?» Зачем-то спросил я. Как будто только это и было важно. Мама сказала страшное сказочное чудовище, то есть на самом деле их не бывает, только скульптуры такие когда-то на домах делали, показала картинку в энциклопедии. По-моему, не очень-то они и страшные, хотя если бы у меня дома жила горгулья, я бы ее кормить не забывала, потому что такая вполне может человеком пообедать, и даже с удовольствием. Я открыл было рот, чтобы выспросить подробности. Во-первых, действительно интересно. А во-вторых, говорить о горгулье было безопасно. Каменное сказочное чудище, картинка в энциклопедии. Ясно, что на самом деле она никого не съест. И самое главное, в горгулью не нужно превращаться. Как хорошо. Но Наташка решительно сказала. Все это ерунда. Главное, что звезды поняли, что я их слышу. И стали говорить не просто так, а со мной. Сказали, что хотят дружить, а потом рассказали мне рецепт. Говорили медленно, чтобы я все успела записать, как диктант. Для этого рецепта и нужен песок, который ты привез с моря. Я так боялась, что ты забудешь. Помолчала и добавила. Тебе совсем не обязательно вместе со мной превращаться. Ну, если захочешь, то можно. Я специально спросила про тебя. Ну, то есть просто представила, что спрашиваю. И звезды все поняли. И разрешили. Можно я подумаю? Еще никогда в жизни я не задавал такой вопрос. До сих пор мне просто в голову не приходило обдумывать свои решения. Они рождались сами, без дополнительных усилий. В какой руке конфета? В левой. Будешь доедать суп? Ни за что. Куда идем? В рощу или в кино? Конечно, в кино. А после сеанса сразу в рощу, на обратной дороге. Наверное, штука в том, что, по большому счету все это было не очень важно. Жизнь моя не менялась от вкуса съеденной конфеты или маршрута прогулки, и даже припирательство с мамой из-за лишней ложки супа оставались без драматических последствий. Что бы ни случилось за день, вечером я все равно получал чашку чая с лимоном и печенье, а потом лежал в своей постели, слушал телевизор и родительские голоса за стеной, разглядывал цветные картинки под закрытыми веками, засыпал, прижимая к животу плюшевую собаку Жоньку, твердо знал, что утром снова проснусь дома, И это совершенно точно буду я. Вполне достаточно для счастья. Но теперь могло измениться вообще все, Сразу. И я этого не хотел. Зато Наташка хотела. Не то чтобы я всегда и во всем ее слушался, но когда слушался, выходило просто отлично. Это следовало признать. И сейчас я думал, а что, если Наташка права и быть звездой гораздо интереснее, чем человеком? И если я испугаюсь, пропущу все, как последний дурак... А потом звезда Наташка будет смотреть на меня с неба по ночам и говорить: жалко, что ты просто человек. Я без тебя скучаю. Но я ее никогда не услышу. А если услышу, все равно не пойму. И даже если пойму, ничего не смогу поделать. Думай, согласилась Наташка. Но только до завтра. И помолчав добавила: если прямо сейчас не превратиться, потом ничего не получится. Такие дела откладывать нельзя. Ты чего не спишь? Удивилась мама, когда я вошел на кухню. Полить что что-нибудь?» Еще бы она не удивилась. Было уже очень поздно, даже в телевизоре все передачи закончились. До сих пор я успешно скрывал от родителей свои ночные скитания по дому. Но сегодня они почему-то засиделись на кухне, а я очень хотел пить. Ну и, честно говоря, просто устал ворочаться с боку на бок, обдумывая Наташкино предложение». Совершенно ужасное и одновременно такое соблазнительное, что я не мог твердо сказать «нет» даже наедине с собой. «Дай воды», — попросил я. Мама налила воду в стакан. Папа протянул мне половину холодной вареной картошки, которую только что очистил, сказал «и закусить». Они с мамой рассмеялись, я так и не понял, почему, но картошку съел, она была очень вкусная. С едой, впрочем, всегда так самый сладкий кусок, случайно утащенный среди ночи. Доживав картошку, я хотел было уйти в свою комнату, но вместо этого вдруг спросил, «А если бы я превратился в звезду на небе, вы были бы рады?» Я весь вечер думал, спрашивать их или нет, потому что, с одной стороны, тайна чужая Наташкина, и выдавать ее ни за что нельзя, а с другой, не могу же я вот так взять и превратиться, не посоветовавшись с мамой и папой. Я часто нарушал разные мелкие запреты: то тайком, то демонстративно, на показ, но не хотел огорчать родителей по-настоящему, чтобы они, как в кино, сразу стали седыми, сгорбленными и заплакали, а я смотрел бы на них с неба, как дурак. В конце концов, я пришел к выводу, что спросить все-таки можно, в случае чего скажу, будто видел такой мультфильм или сказку когда-то читал, название не помню, неважно. Но так и не решился завести разговор. «А сейчас вдруг само вырвалось, если бы я превратился в звезду». «Еще бы!» — присвистнул папа. «Тогда у нас была бы знакомая звезда. Более того, звезда — родственник. Ничего себе!» «Ну, вообще-то не просто родственник, родной сын», — педантично поправила его мама. «Тем более. У всех нормальных людей сыновья — балбесы, а у нас звезда. Кто от такого счастья откажется?» «Я был совершенно потрясен». Думал, родители ни за что не разрешат. Затем, честно говоря, и спросил, чтобы не разрешили. И можно было бы пойти и пореветь в подушку не столько от обиды, сколько от облегчения, что все, наконец, решено. Они вон как радуются. Через дорогу одному ходить до сих пор не разрешают, а в звезду навсегда превращаться. Пожалуйста. Удивительные люди эти взрослые. Никогда не знаешь, чего от них ждать. «Ладно», — обреченно подумал я. «Раз так, значит, превращусь». Когда я выходил из кухни, мама тихо сказала, «Все-таки ужасно несправедливо, что самые интересные сны снятся детям». А папа ответил, «Нам тоже, просто мы забываем». Я хотел возразить, что про звезду это вовсе не сон, но вовремя прикусил язык. Тайна есть тайна. А уже лежа под одеялом, я подумал, что звездам, наверное, должны сниться совсем уж удивительные вещи. И я это скоро узнаю. Две горсти гороха, одна морского песка, щепотка пыли из-под кровати, где спишь, шестеренка из часов, осколки елочной игрушки красного цвета, полный стакан цветочных лепестков, пуговицы с маминой кофты, прядь волос. Книгу сказок, любую, лишь бы с картинками, порвать на мелкие кусочки. Крылья трех бабочек, сгоревших на лампе, чайная чашка земли из-под яблони, два кукольных глаза, обязательно голубых, птичье перо, «Семь леденцов, десять медных монет». Наташка закрыла блокнот, спрятала его в карман и сказала, «Все это я уже собрала. Осталось только отрезать твои волосы, если ты тоже хочешь». Я молча кивнул, Дискотереж. Думал, придется идти за ножницами домой, но Наташка достала из кармана свои, маленькие, пластмассовые, из какого-то кукольного набора, совсем тупые. Но прять волос откромсать вполне можно». Я вдруг понял, если она взяла ножницы с собой, значит, заранее не сомневалась, что я соглашусь. Видела вчера, как я испугался, а все равно думала, что я храбрый и в конце концов захочу превратиться. Вот это да. А что с этим всем надо делать? — спросил я, пока она, прикусив от усердия язык, отпиливала прядь у меня на духом. Сложить в коробку, перемешать, вынести поздно ночью на крышу. После полуночи, раньше ни за что нельзя. «Сказать специальное заклинание. Оно короткое, я тебя научу. И развеять все по ветру. Тогда мы превратимся. Сразу?» «Не знаю», — неохотно призналась Наташка. «Звезды про это ничего не сказали. Но, наверное, сразу. Чего тянуть?» «А как мы попоем на крышу после полуночи?» «Как обычно, через чердак. А на чердак? Как мы вообще выйдем из дома ночью? Придется тебе как-нибудь выбраться, когда родители заснут?» Они на ключ закрываются или просто на задвижку? — На задвижку, — сказал я. — Вот и хорошо. А то, когда ключ прячут, непонятно, как быть. Сможешь тихонько выйти? Я прикинул. Обычно в полночь родители уже спят. И очень крепко. Сколько я вставал, ни разу не услышали. Дверь у нас вроде бы не скрипит. Получается, вполне можно попробовать. Но я-то ладно. А Наташка? Она же на другом конце города живет. А ночью даже трамваи не ездит. «Значит, ничего у нас не получится. С самого начала можно было не бояться. Все останется, как раньше. Хотя теперь, когда опасность миновала, мне стало немножко жалко, что я так и не узнаю, каково это — быть звездой. Потому что все-таки ужасно интересно, хоть и страшно а жуть. А я просто не поеду домой», — сказала Наташка, не дожидаясь расспросов. «Коробка со мной». Она похлопала по дерматиновому боку старой спортивной сумки, с которой не расставалась никогда. «Останусь тут тебя ждать. Так тебя же будут искать!» Она пожала плечами. «Ну и пусть. Все равно не найдут. Просто не догадаются, где. Они же не знают, что я сюда к тебе езжу. Я всегда говорила, что в библиотеку иду, или на кружок, или в гости к бывшей однокласснице. Родителям на самом деле все равно, лишь бы домой вовремя возвращалась. А мне нравилось, что ты — это мой секрет. «Пока меня будут искать, мы уже превратимся, и станет все равно». «Слушай, а тебе маму с папой не жалко? Они же, наверное, подумают, что тебя маньяк поймал». «Жалко», — вздохнула Наташка, — «но тут одно из двух. Или ты всех жалеешь, сидишь дома и плачешь, потому что ничего по-настоящему важного делать нельзя, или ты все-таки превращаешься в звезду, и тогда плачут все остальные. Надо выбирать». Она говорила, как взрослая, и даже выглядела сейчас гораздо старше, чем на самом деле, как будто ей уже целых пятнадцать лет, или вообще двадцать. Я даже подумал, а вдруг она уже начала превращаться вот прямо сейчас, но Наташка не взлетала на небо и даже не светилась, а будничным тоном добавила. «Вообще-то я оставила записку у себя в комнате, что все хорошо, я их люблю, но ухожу в зазеркалье, как Алиса». Вранье, конечно, но у мамы эта любимая книжка, ей так будет проще понять. Они все равно устроят поиски, но, может, хотя бы про маньяка этого своего говорить не начнут, и остальных детей по домам не запрут, перепугавшись. Не хочу всему двору остаток каникул испортить. Я принес ей из дома бутерброд, помидор и полный карман и рисок. Очень не хотел уходить ужинать, но Наташка настояла. Сказала, вот только не хватало, чтобы еще и тебя стали искать. Твои-то знают, где ты любишь прятаться. Сразу пойдут на чердак, и тогда все пропало. Крыть было нечем. Я поужинал, хотя есть было почти невозможно. Живот ныл от страха, а сердце стучало так, что я думал, этот грохот не только родители, а даже соседи за стеной слышат. Сейчас начнут выспрашивать, что случилось. Я-то, конечно, не скажу ни слова, но сердце меня выдаст. Отстучит военной азбукой Морзе страшную правду о спрятавшейся на чердаке Наташке и наших планах на грядущую ночь. И мой папа, бывший связист, сразу все поймет. И тогда такое будет. Зря боялся. Родители ничего не замечали. Смеялись, шутили, увлеченно говорили о чем-то своем, взрослом, непонятном, но явно хорошем. Почти не обращали на меня внимания, зато включили мне телевизор «Спокойной ночи, малыши» с мультфильмом. Я глядел на экран, где скакали нарисованные звери, слушал их веселые голоса и не понимал ни слова. Точно так же, ничего не разбирая, листал потом книжку, которую мне разрешали читать в постели перед сном. Смотрел на зеленый абажур настольной лампы, бледные разводы на обоях, серо-голубые цветы на ковре, трещину в потолке похожую на ящерицу с лапками, думал, «Наверное, я это больше никогда не увижу». Пытался представить, что такое «никогда» и не мог. Ни сегодня, ни завтра, ни в этом году дальше воображением не отказывало. зато ноги от страха становились мягкими, как пижамные штаны. А в животе делалось темно, как будто там, внутри, выросла еще одна пара глаз, оба слепые. Я не боролся со страхом, потому что не знал, как. Просто терпел его, лежал в кровати, слушал, как родители в своей комнате разбирают диван, о чем-то говорят, и папа смеется, а мама просит «Тише, мелкий же спит». Больше всего на свете хотел побежать к ним, крикнуть «Заприте меня в комнате, не отпускайте к Наташке на чердак!» И точно знал, что не сделаю этого. Раньше со мной не случалось ничего подобного. Чтобы так сильно хотеть, и все равно не делать. И не потому, что запретили, а просто сам решил. Моя воля оказалась сильнее страха, это, конечно, была потрясающая новость. Такого я о себе прежде не знал. И когда я шел на цыпочках по коридору, а потом осторожно, очень медленно, чтобы не звякнуло, открывал задвижку, мне уже не было страшно. Наверное, именно в таких случаях и говорят, я победил. Но подобными категориями я тогда, конечно, не мыслил. По лестнице я тоже поднимался на цыпочках, аккуратно перешагнул самую скрипучую ступеньку, толкнул чердачную дверь. Было совсем темно, но Наташку я увидел сразу, хотя она сидела в самом дальнем углу. А может быть, не увидел, просто знал, что она там. — Если бы не твои ириски, я бы уже заснула, — шепотом сказала Наташка. — Ужасно трудно так долго ждать, но я их ела и сочиняла сказки по одной на конфету. Я потом тебе расскажу. «Когда потом?» — удивился я. «Мы же сейчас в звёзды превратимся». «Ну, правильно. Думаешь, звезды не рассказывают друг другу сказки?» «Да они только этим и занимаются. Вот увидишь». В принципе, это была отличная новость. Сказки я любил больше всего на свете. Мы залезли на крышу, и Наташка, прижимавшая к груди картонную коробку с пылью, пеплом, битым стеклом, кукольными глазами, горохом и моим морским песком, сказала... «Когда я развею все по ветру, надо будет сказать заклинание. Оно такое. трульн гугун гун -гук". Запомнишь? Это очень важно. Если скажешь неправильно, ничего не получится». «Труль, чего?» — ошеломленно переспросил я. Вот уж не думал, что просто не сумею выговорить волшебное слово. Теперь, когда я перестал бояться, это было бы очень обидно. «Трульн-гу-гун-гун-гук». — повторила Наташка. — Пожалуйста, не перепутай и не запнись. Глупо получится, если только я одна превращусь. Не хочу быть звездой без тебя. Ты же мой лучший друг. Я долго молчал, потрясенный ее признанием, а потом твердо сказал. — Я не перепутаю. трульн гугун Само выговорилось, как по маслу. Многочисленные «н» и «г» выкатились из горла мелкими камешками. Прежде я не подозревал, что звук может быть твердым, тяжелым, скользким и прохладным, как будто всю жизнь пролежал под землей, а теперь его выкопали и положили в меня. — Ты молодец! — обрадовалась Наташка. — Из тебя получится очень хорошая звезда, вот увидишь. Я теперь тоже так думал. Мы уселись на самом краю крыши, и Наташка как-то очень долго возилась с коробкой, которую заклеила липкой лентой, чтобы ничего не просыпалось, а теперь никак не могла отодрать. Звезды смотрели на нас сверху с любопытством и нетерпением. Дескать, что же вы тянете, давайте. «Приготовься», — наконец сказала Наташка. «Когда я тебя стукну, надо сразу говорить заклинание». И перевернула коробку. Я помню, ждал хоть какого-то шума. По крайней мере, пуговицы и монетки должны были звякнуть, упав на тротуар. Но вокруг стояла тишина. Такая полная, словно звуки отменили вообще. Ну или просто я оглох, сам того не заметив. Теперь, я думаю, это просто остановилось время, и мы сидели на крыше то ли вечно, то ли вовсе никогда. Строго говоря, я до сих пор там сижу, в каком-то смысле, который и есть единственный. А потом время снова пошло. Наташка чувствительно стукнула меня кулаком по плечу, и я громко, совершенно не думая, что могу перебудить весь двор, начиная с собственных родителей, заорал трульн гугун гунгук!" Но Наташкин голос все равно звучал громче, так что себя я почти не услышал. Однако не сомневался, что произнес заклинание правильно. Волшебное слово вылетело из меня само, я только рот открыл. И тогда В животе стало горячо, а в голове светло, как будто там зажегся яркий белый бенгальский огонь. И я подумал, все, превратился. И несколько секунд, часов или лет прислушивался к новым ощущениям. Каково оно, быть звездой? Но все это, конечно, просто от волнения. В какой-то момент я обнаружил, что по-прежнему сижу рядом с Наташкой на крыше, и вокруг темная-темная ночь, только горит мигая бледный лиловый фонарь у калитки, да звезды на небе так много звезд, но мы все еще не они. Я поняла, в чем дело, просто это срабатывает не сразу, сказала Наташка, а как бомба замедленного действия, знаешь, как в кино, все про нее уже забыли, и вдруг бабах, интересно, сколько надо ждать, а я молчал. Слишком велико было потрясение и разочарование и радость, что можно еще побыть нормальным человеческим человеком, и еще много разных чувств, описать которые я сейчас-то вряд ли сумею. «Плохо, что меня теперь запрут дома», — сказала Наташка, «и будет страшный скандал, терпеть не могу, когда орут. Но зато мы с тобой уже все сделали, и это нельзя отменить, а значит, мы обязательно превратимся в звезды». Это может случиться в любой момент, когда угодно, без предупреждения. Хоть в школе, хоть в бассейне, хоть в новогоднюю ночь. У всех на глазах. Представляешь, как они удивятся. И как удивимся мы. Так интересно будет теперь жить Я кивнул. «Еще как интересно. Жить вообще невероятно интересно, потому что вообще все, что угодно, может случиться в любой момент. Причем даже с тем, кто никогда не выкрикивал волшебное заклинание на крыше. С каким угодно человеком, если ему повезет. А уж с нами-то теперь и подавно. Вот о чем я тогда думал. Но ничего не говорил, потому что не знал нужных слов. Собственно, до сих пор не знаю». «Раз еще не превратились, надо мне идти домой», — сказала Наташка. «Ты что? Темно же, и далеко, и трамваи не ездят. Это было первое, что я сказал, потому что очень за нее испугался. «Это, конечно, Наташка, она храбрая и все может, я знаю, но идти одной ночью, пешком, через весь город, даже для нее как-то слишком». «Ай», — отмахнулась она, — «подумаешь, ночь, ну и что?» Я же знаю, в какую сторону идти, и фонари везде горят. А если привидение встречу, только обрадуюсь и попробую с ним познакомиться. А если бандита? Да они уже, наверное, давно спят, сладко зевнула Наташка. Или банк грабят. Ну, так я мимо банка и не пойду. Все равно мне не хотелось ее отпускать. Давай я пойду с тобой. Тогда и тебя заругают, и запрут дома до осени. Ну и пусть, упрямо сказал я. Если ты все равно не будешь приезжать, можно и дома сидеть. «Зато сейчас вместе погуляем. К тебе, наверное, долго надо идти?» «Наверное», — согласилась Наташка. «Может быть, аж до утра. Я еще никогда не ходила, но даже ехать почти целый час». Я очень хорошо помню, как мы сидели на крыше. Каждую минуту, каждое произнесенное слово. И как Наташка чесала коленку, засунув руку под штанину. И как подала мне руку, чтобы помочь вскарабкаться наверх к чердачному окну. И как я вдруг очень по-взрослому подумал, «Дружба — это когда у тебя две жизни вместо одной, и обе одинаково важны. Какая разница, где чья?» Но говорить вслух почему-то постеснялся. Зато почти не помню, как мы шли через ночной город. Мы оба очень хотели спать, хоть под кустом ложись или на лавку в парке, но все равно шли. И мне снились какие-то удивительные сны прямо на ходу, но их я, конечно, забыл. Когда мы добрались до Наташкиного дома, было совсем светло, и ее родители, наверное, увидели нас с балкона, потому что выскочили навстречу в подъезд. И тогда я сказал с самого начала заготовленную фразу. «Это я виноват, я ее подговорил». А потом лег и заснул, прямо на лестнице. Слышал сквозь сон, что меня несут на руках, хотел сказать свой адрес, но не мог выговорить ни звука, и мне было все равно. Проснулся я уже дома, в своей кровати. Рядом на стуле сидел папа, и лицо у него было совсем не сердитое, а грустное и растерянное. Таким я его еще никогда не видел. «Что ты проснулся, это очень хорошо», — сказал папа. «А что из дома ушел среди ночи без спроса? Просто ужасно. Совершенно от тебя не ожидал. Что у тебя теперь температура, это вообще безобразие. У нас с тобой мама на кухне уже целый час плачет. И что прикажешь делать?» Я молча пожал плечами, дескать, не знаю. Ну и потом, что-что, а температуру я себе нарочно не повышал. В этом смысле моя совесть была совершенно чиста. Твое путешествие ночью через весь город — это уже какой-то запредельный кошмар, — продолжил папа. Страшный сон любого родителя. Хоть на цепь тебя теперь сажай до 16 лет, чтобы точно никуда не сбежал. На цепь это, конечно, звучало ужасно. Но выглядело, с моей точки зрения, вполне справедливо, так что я даже защищаться не стал. Просто не нашел достойных аргументов. С другой стороны, неожиданно заключил папа, ты большой молодец, что пошел провожать Наташу. Не оставил ее одну. Ее отец говорит, ты еще и вину на себя взял. Хотя я совершенно уверен, что этот ваш ночной побег из дома совсем не твоя идея. То есть сын из тебя, конечно, вышел никуда негодный, Нам с мамой здорово не повезло. Зато друг ты, как выяснилось, надежный. Уже кое-что. Не зря мы с мамой столько конфет и сосисок на тебя извели. Возможно, со временем одним хорошим человеком на земле станет больше, при условии, что ты в ближайшее время не сбежишь на Южный полюс, и там тебя не съест какой-нибудь хищный пингвин. Я глазам своим не верил. Папа улыбался. Весело, как будто я ничего не натворил. Я так обрадовался, что сказал, «Я больше никуда не сбегу, обещаю» но могу превратиться в звезду в любой момент. Вы с мамой сами сказали, что это было бы здорово, так что теперь не пугайтесь». «Судя по тому, какой ты горячий, ты уже в нее превращаешься», — вздохнул папа. «Просто все происходит довольно медленно», — говорит Наташка. «А мы этого не учли. Я лежу на деревянном полу, каждой клеточкой тела ощущаю впитанный им за день солнечный трепет и жар. Мне так хорошо» лениво и сладко лежится, что Наташке приходится говорить за двоих. Я даже не киваю, только думаю «да, да, да». Но этого достаточно. Мы представляли, что превратимся, как в сказочном кино, раз и все. А это медленный процесс. Очень много времени надо, чтобы человек превратился в звезду и при этом остался жив. Не сгорел, не взорвался, и я снова думаю «да». Вот поэтому, торжествующе заключает Наташка, Чем дальше, тем веселее и легче нам становится жить. А когда что-то вдруг идет не так, это не имеет значения. Вообще никакого. Потому что главное дело все равно делается. Превращение происходит. А больше ничего и не требуется. Жалко, что я это так поздно поняла. Но, наверное, понимание тоже часть превращения. И раньше просто не могло случиться. Да, снова думаю я. Конечно, дружище, Еще бы. Две горсти гороха... «Одна морского песка, — вздыхает Наташка, — крылья бабочек, стекляшки, пуговицы, монеты. Это моя дурацкая мятая коробка. И волшебное слово «трульн-гугун-гун-гук» Гунгук". такая чепуха. И так отлично сработало, скажи. И глаза ее светятся в чердачном полумраке, и мои глаза светятся тоже. Во всех временах сразу. Раньше, сейчас и потом».